Глава девятая. Особенный. Не так часто мы можем с полной уверенностью сказать, что кто-то изменил нашу жизнь. Но я могу сказать, что для меня это Жозе Мауриньо. На самом деле, уже вскоре после знакомства я понял, что он не такой, как все. Его личные качества, амбициозность, способность заражать всех вокруг своей верой очень вдохновляют. Многие смеются над ним за то, что он считает себя особенным. Но я бы не советовал так поступать. Просто взгляните, чего он достиг за свою относительно недолгую карьеру. Как и все, я наблюдал его вступление в должность главного тренера Челси по телевизору. Мы с Джей Ти, Бриджи и Джо Коулом скрывались вместе со сборной в Манчестерском отеле готовясь к Евро 2004, когда в нашей жизни ворвался Мауринью. Я смотрел, как он держался на пресс-конференции, и он показался мне довольно заносчивым и самоуверенным. Но для меня это не проблема, если у человека есть медали, дающие повод для гордости. Впрочем, меня впечатлили не победы в Лиге Чемпионов, Кубке УФА и Чемпионате Португалии. Встретившись с ним, я понял, что он действительно крут. Всего две беседы, которые мы провели тем летом, убедили меня, что я имею дело с тем, кто знает, чего хочет и как этого достичь. Непоколебимая вера в свои силы, его визитная карточка оказывает сильное влияние на тех, кто, как он считает, мыслит подобно ему. Он может пугать, но его обаяние абсолютно обезоруживает. Я начал понимать его, когда мы находились в Америке, в предсезонном турне. Тренировки были разнообразными и интересными, а его приятный характер давал ребятам чувство комфорта. Несмотря на это, я не был готов к тому, что произошло после одной из них. Я остался последним в душевой и готовился выходить, как вдруг тренер преградил мне путь. На какое-то время установилось молчание. Я ждал, что он сдвинется с места, но он просто смотрел мне в глаза. Я понял, что он хочет мне что-то сказать». «Все в порядке, босс?» – спросил я, думая о том, чего я сделал такого, чтобы привлечь зрителя. «Ты лучший игрок в мире», – сказал он, не моргая. Я был немного смущен и абсолютно гол. «Как же я уязвим!» «Ты», – сказал он с небольшим нажимом, – «лучший игрок в мире». «Спасибо, босс», – ответил я осторожно. «Мне не было понятно, говорит ли он мне это для поднятия моей самооценки». Я знал, что не являюсь лучшим футболистом на планете, и о том, что он высоко меня котировал, я мог судить лишь по чужим рассказам и его благожелательному тону на тренировках. Он почувствовал недопонимание и объяснился. Слушай, год назад Деку был невероятным игроком, но сейчас он номинируется на золотой мяч. Почему, как думаешь? А я скажу. Год назад он был тем же игроком, что и сегодня, но сейчас он победил в Лиге чемпионов и чемпионате Португалии спорту и доказал, что он один из лучших. «Ты столь же хорош, как Зидан, Виера и Деку, и все, что тебе нужно – выигранные трофеи. Понимаешь?» «Да, босс». Я понимал, что он имеет в виду, но чувствовал себя неловко. Мне хотелось выйти из души и как можно быстрее рассказать кому-нибудь о нашем разговоре. Он поднял меня на новый уровень, и я почувствовал мощнейший приток уверенности. Остаток дня я летал как на крыльях и позвонил маме, чтобы передать слова Мауринью. «Ну да», – сказала она невозмутимо, – «я давно знаю, что ты лучше всех». Мне казалось, что во мне три метра роста, и в следующие несколько дней я тренировался интенсивнее, чем когда-либо. Все, что бы я ни делал, пасы, удары, даже удары головой. Первый матч под руководством нового наставника мы играли против Селтика в Сиэтле. Город переживал самое засушливое лето за 83 года, и когда я выходил на замену в перерыве, воздух раскалился до 40 градусов. Ничего страшного, это не проблема для лучшего футболиста мира. Да вот только я играл бездарно. Я отдавал неточные пасы, вступал мне своевременные стыки, чувствовал себя вяло. С поля я уходил с мыслями о том, какой я кретин. Я не мог посмотреть в глаза тренеру. Как бы я смог. Он сказал мне, что я лучший в мире, а я сыграл как любитель. Он не произнес ни слова до следующего года, когда мы поехали в Нью-Йорк для подготовки к новому сезону. Он подошел ко мне во время тренировки. Эй, Лэмс, помнишь игру против Селтика прошлым летом? – спросил он. Да, я сыграл как дерьмо, правда? Так точно. «Ты не мог на два метра пас отдать». Мы посмеялись, и он положил руку мне на плечо. Командного духа и единения при Маурине было в избытке. Если бы я получал фунт каждый раз, когда меня спрашивали, в чем секрет его успеха, возможно, у меня бы хватило денег, чтобы заплатить ему за ответ. Все, что я могу сказать, он интуитивно понимает, как устроены люди, какие мечты и устремлениями движут, и как высвободить эту энергию и встроить ее в победную формулу. Не было какой-то одной особой вещи, никакой магии, превращающей все в золото. Напротив, дело было в мелочах. Например, организация командного круга в раздевалке перед выходом на поле. Перед той первой игрой с Селтиком ко мне подошел Джей Ти и сказал «Тренер хочет, чтобы я собрал всех в круг и обратился к ним с предматчевой речью. Что я им, блин, скажу?» Без понятия беспомощно ответил я. «Не уверен, что мне нравится эта идея. Это неловко». «Черт, слава богу, что ты первый». «Да, но ты будешь следующим, и нам лучше разобраться с этим, придурок». «Слушай, это всего лишь Селтик и предсезонка. Это мелочи». Сегодня мы просто пытаемся войти в ритм. Да неважно, друг, говорю тебе, он хочет начать сейчас. Единственное, в чем мы были уверены, так это в том, что речь должна заканчиваться вопросом «Кто мы?» и ответом «Хором Челси». Когда пришло время этого мероприятия, идея все еще казалась странной. Джейти Ти проявил себя отменно. Он отлично всех настроил, произнеся целую проповедь на тему побед, щедро сдобренную матом. Мои выступления были не такими впечатляющими, но эта традиция пошла всем нам на пользу и стала основой для нашего братства. Всего за несколько недель присутствия в наших жизнях Маурини превратил нас из группы талантливых игроков, способных выигрывать трофеи, в команду, которая не удовлетворится меньшим. Я не был удивлен. С того самого дня, когда я увидел его общение с прессой в первый день работы в Челси, я знал, что в нем есть что-то, что выделяет его среди всех остальных. Это мнение явно не разделяли игроки сборной, представляющие другие клубы. Спустившись в столовую за каждым из стольков, я услышал обсуждение выступления Мауринью. Его бахвальство, очевидно, произвело на всех впечатление, и я сразу понял, что мой новый тренер завладел всеобщим вниманием. Многие игроки спрашивали меня, видел ли я своего нового наставника по телевизору. Дальше следовал вопрос, кем он, блин, себя возомнил? Этот отклик меня не задевал. Их реакция была понятна. В конце концов, она была такой же, как и у всех остальных. Но меня привлекают люди с характером, и я не испытывал страха. На том этапе меня волновало лишь то, как он видит меня. До назначения Мауринью считалось, что его сменит Дидье Дешам, который очень тепло обо мне отзывался. И у меня закрадывались эгоистичные мысли о том, что это, возможно, делало его лучшим кандидатом. Мауринью, напротив, хранил молчание. Однако я готовился к его приходу. Мой приятель-журналист позвонил мне за пару дней до объявлений и сообщил о назначении. Хорошо. Он четко выражал свои мысли, отлично держался на публике и, конечно, только что выиграл Лигу Чемпионов. Мне оставалось лишь дождаться, когда я смогу с ним поговорить. Долго ждать не пришлось. После обеда ко мне подошел Эриксон и сказал, что новый главный тренер Челси прямо сейчас едет в Манчестер, чтобы со мной встретиться. «Значит, все-таки не ты, Свен», – подумал я мимолетом. Нас с Джей Ти, Коули и Бриджа отвели в одну из комнат, и мы стали ждать. Все мы очень нервничали. Этот парень объявил себя особенным, и он наш новый наставник. Что мне ему сказать?» Я был наслышан о том, что он очень методичен и на командных собраниях уделяет внимание каждой мелочи. Я сталкивался с таким подходом в молодежной сборной Англии, когда во главе стоял Говард Уилкинсон. Он проводил собрания, посвященные собраниям, посвященным собраниям. Было ужасно скучно и абсолютно бессмысленно. Согласен, тактика и организация очень важны, но должен быть какой-то баланс. Дверь отворилась, и в комнату вошли Питер Киньон, Роман Абрамович и Евгений Тененбаум, а за ними Мауриньо. Я думал, что он будет очень серьезен, но он улыбался и очень дружелюбно и неформально пожал нам всем руки, успокоив нас. Я заметил блеск в его глазах, свидетельствующий о том, как он рад своему будущему приключению. Киньон заговорил первым, представил Мауринью и сказал пару слов о будущем прогрессе клуба. Я едва его слышал. Его слова почти не доходили до меня. Все внимание было сосредоточено на Мауринью, сидевшем в кресле с видимым удобством. Я же в буквальном смысле сидел на краешке стула. «Я счастлив быть здесь», – начал Мауриньо. «Я захотел приехать и встретиться с вами, потому что вы – английское сердце Челси и важнейшая часть команды, и потому я еще больше хочу видеть вас в команде. Нас ждет интереснейшее время. Мы пригласим нескольких новых игроков, но я приехал сюда сказать, что вы все сыграете большую роль в следующем сезоне. Я видел вас в деле и уверен, что вы сможете достичь даже большего. Со мной в роли тренера мы справимся». Затем он обратился непосредственно к Оулии. Все остальные были твердыми игроками основы, а Джо иногда выпадал из состава и испытывал сложности в свой первый год в клубе. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько Мауриньо проницателен. Он сразу понял, что из нас четверых именно Коули больше других нуждался в поддержке. «Я знаю, как я хочу тебя использовать, и знаю, как выжить из тебя максимум», — сказал он. Мне всегда удавалось встроить мастеровитого игрока в командную схему. У меня получалось в Порту, и я уверен, что вместе у нас все получится и в Челси. Мы несколько минут поболтали, и Мауринию сделал знак, что пора идти. Впрочем, он сделал еще одно замечание. «Мне нужно знать, что вы победители». Ответа не требовалось, но короткое молчание сменилось дружным киванием и словами. «Конечно, босс». «Хорошо. Я победитель, а теперь и вы тоже. Нас ждут трофеи». На этих словах он поднялся, пожал нам руки и вышел из комнаты. Евгений и Роман гордо улыбались. Они знали, что сделали правильный выбор. Знали это и мы. Я не встречался с ним до конца чемпионата Европы, хотя и знаю, что он ходил на игры нашей сборной. Узнав из интервью, что он собирался строить полузащиты вокруг меня, я вздохнул с облегчением. В то время много писалось и говорилось о возможном приходе португальцев каштинь, и деку и спорту, а потому я был рад подтверждению своего места на поле. Вернувшись из отпуска после Евро-2004, я обнаружил, что Харлингтон преобразился. Мауриньо приказал установить за воротами сетки, а по периметру поля дежурили балбои. Раньше нам приходилось бегать за мячом самим. Казалось бы, мелочь, но очень важная. Он раздал всем сборники правил, но подчеркнул, что самое главное правило, которое мы должны соблюдать неукоснительно то, что мы всегда должны вести себя как должно профессиональным футболистом. Когда мы были в США, Джона назначили капитаном, а меня вице-капитаном команды, и стало понятно, что с Мауринью мне предстоит общаться более плотно, чем с предыдущим наставником. Рангери часто спрашивал мнение игроков, а сейчас мы участвовали в обсуждениях возможных трансферных целей и специфики тренировочного режима. Перед тем, как приобрести центрального защитника, он позвал нас к себе и сообщил, что выбрал четырех кандидатов – англичанина, итальянца, южноамериканца и Рикарду Карвалью. Мы с Джоном знали Карвалью по чемпионату Европы и считали его отличным игроком, но Мауриньо опасался приглашать слишком много португальцев. Мы ответили, что ему нужно покупать лучших. Поначалу я настороженно относился к такому участию в управлении командой. Когда мой папа был ассистентом тренера Хэма, он часто рассказывал дома о том, как игроки пытаются учить его и Харри тому, как лучше делать их работу. «Сегодня к нам зашел игрок», — говорил он, называя его по фамилии. и сказал, что нам нужно купить того-то и того-то». Кем он, черт возьми, себя возомнил? Кажется, чаще всего этим игроком оказывался Пауло Диканьо. Это было совсем не свойственно нашей культуре. Паулу к такому привык, но для нас с Джоном высказывать собственное мнение было в новинку. Питание также изменилось. Раньше мы сидели на жесткой диете из пасты, салата, рыбы и курицы без каких-либо сладостей или вредностей. А сейчас к названным мной продуктам добавились печенье и даже Кока-Кола. Игроки ценят, когда к ним относятся как к взрослым. И мауринию предоставляет выбор. Ты можешь поступать правильно или неправильно, но поступив неправильно, знай, что я об этом узнаю, и последствия будут серьезными. Некоторые игроки испытывали его терпение. Эрнан Креспо опоздал на первую же тренировку, несмотря на то, что Маурини специально позвонил и сообщил, что видит его основным нападающим. Его быстро сослали в аренду в Милан. Все прекрасно знали, что произошло. Была проведена четкая линия, на которой было написано «Не связывайся с тренером». Те, кто ее пересекал, не задерживались в клубе. Еще двум дорогим прошлогодним приобретениям, Верону и Муту, пришлось уйти. Себа ушел в аренду в Интер и уже не вернулся, а Адриан уже тогда начал терять контроль над собой. Иронично, что Маурини уже решил от него избавиться, как вдруг Криспо показал себя во всей красе, и Муту было даровано прощение. Он был одним из плодов революции Абрамовича и казался неплохим парнем, хотя иногда и производил впечатление пофигиста. В своих первых матчах в сезоне 2003-2004 годов он играл очень впечатляющий, забивая с обеих ног. У него был и особый образ, проявлявшийся в общении с теми, кого он хотел впечатлить и чьего внимания желал добиться. Ярче всего это проявлялось в общении с мистером Абрамовичем. Когда тот входил в раздевалку после игр, большинство игроков вели себя уважительно и приветливо по отношению к владельцу клубу. Муту был не таким. «Босс, эй, босс!» – кричал он, завидев Абрамовича. «Как там ваша яхта?» то есть яхты, и начинал громко смеяться, пока Абрамович не выдавливал из себя улыбку. Довольно часто Муту о чем-то тихо беседовал с Абрамовичем в углу. Я понятия не имею, о чем они говорили, но выглядело все довольно дружелюбно. Это было вскоре после приобретения клуба, и думаю, что новому владельцу нравилось, когда к нему обращаются как к своему, но потому, как он смотрел на Муту, было видно, что он ясно понимал, что происходит. Муту довольно часто поднимал тему вознаграждений, а Роман улыбался в ответ, хотя это и было неловко. Я уверен, что ему нечасто приходилось иметь дело с кем-то вроде Муту, по крайней мере, не в роли работодателя. Вряд ли такой способ прошения о бонусе был самым изощренным, но для Муту это была лишь часть спектакля. Он был экстравертом и обожал находиться в центре всеобщего внимания. Несмотря на свои дурачества, Муту крайне искусно выбирал тех, с кем ему следовало бы дружить. Мы не очень много общались, но Муту явно выделял игроков, которые, как он чувствовал, имеют авторитет в раздевалке. Он частенько общался с Марселем, Джей Ти и Франко, об их игре и всяком таком. В этом плане он был очень забавным. Выиграв приз лучшему футболисту года в Румынии, он отправился на вечеринку в Бухарест на частном самолете, прихватив с собой Марселя, Джей Ти и Марио Мельхиота. Его стиль одежды был столь же интересен. Мы пару раз выходили в свет вместе с командой, и Мутун опялил на себе столько цепей, что большинство гангста рэперов могло бы ему позавидовать. Этим дело не ограничивалось. Придя в клуб, он всегда старался выбрать место на возвышении, где он мог наблюдать за всеми и быть уверен, что все глаза будут устремлены на него. Я старался выбрать местечко потише и садился с друзьями поближе к бару, как вдруг Муту с огромной сигарой во рту в окружении женщин подзывал меня «Лэмпс, Лэмпс, подойди к нам». Я лишь думал «Парень знает, как нужно жить». Можно уверенно утверждать, что Адриан обожал вечеринки. Тогда я не обращал на это внимания, ведь он был новичком в Челсе и играл хорошо. Не было и намёка, что он не станет для нас ценным игроком, но внезапно его форма сошла на нет, а голы прекратились. Потом он травмировался и нечасто попадал в состав. К тому моменту его частная жизнь вышла из-под контроля. Он не знал меры. Это было очевидно по его поведению с людьми, а история с двумя автомобилями ещё ярче иллюстрирует его безрассудный нрав. Перейдя в клуб, Муту приобрёл себе два Порши 911, синий, на котором приезжал на тренировки, и чёрный, на котором разъезжал по выходным. К сожалению, его квартира в Челси-Харбор шла всего с одним парковочным местом, и он ставил ненужный автомобиль на желтую разметку, зная, что его заберут. В конце недели он давал 400 фунтов одному из молодых игроков, и тот забирал машину со штраф стоянки и отгонял ее обратно в Челси-Харбор. Так продолжалось несколько недель, прежде чем в клубе узнали об этом и приказали ему прекратить, прежде чем эта история появится в таблоидах. Когда известный футболист ведет себя так, он неизбежно окажется на первой полосе. Муту был бомбой замедленного действия. Скотт Паркер некоторое время был соседом Муту в Челси-Харбор. Скотти настоящий профессионал, он никогда не опаздывает и всегда готов, но иногда ему приходилось съездить в Харлингтон вместе с Муту. Однажды утром он столкнулся с Муту на выходе из лифта. Муту выглядел помято после явно хорошо проведенной ночи. Настолько хорошо, что возвращался уже утром. Он умолял Скотти подождать, пока он переоденется в тренировочную экипировку. Скотти согласился при условии, что тот сразу же спустится вниз, и, как ни удивительно, Муту быстро управился, и они появились на базе вовремя. Это был не первый случай, когда Муту отправлялся на тренировку сразу после бессонной ночи. Парни стали замечать, что он часто проводил половину тренировки или даже меньше, а затем начинал жаловаться, что потянул мышцу или получил другую мелкую травму. Он возвращался в раздевалку, страдая лишь от усталости. Подобное случалось с Марком Босничем, который отдалился от команды и потерял интерес к тренировкам и играм. Он стал общаться с определенным кругом людей и изменился. Мы с Боза всегда отлично общались, но со временем я просто перестал узнавать того веселого и счастливого парня, который подвозил меня, когда я только пришел в Челси. Я не знал наверняка, что он употреблял кокаин и ни разу не видел, чтобы он принимал наркотики, но потому как он засыпал в полном обмундировании прямо на массажном столе, было ясно, что что-то не так. Дело было явно не в изматывающих тренировках. Однажды Боза уснул прямо посреди речи Раньери на командном собрании. Так же и Смуту. Я не знал о его злоупотреблении кокаином наверняка. До меня доходили слухи, и я заметил, что он становился все более и более эксцентричным. Было очевидно, что женщины интересовали его куда больше футбола. Его поведение было переменчивым. Сегодня он очень грубо игнорирует вас, а завтра уже общается, как ни в чем не бывало, и ведет себя так же лихо, как обычно». Когда в прессе появилась информация о том, что в его анализах нашли кокаин, я не был шокирован. Понятия не имею, насколько сильной была его наркозависимость. Но всем вокруг было очевидно, что его суматошная частная жизнь негативно влияла на его умение играть в футбол. И мне не было жаль, что он нас покинул. Мы по нему не скучали. Мауриньо моментально удивил нас своим решением сменить основную схему с 4-4-2 на 4-3-2-1. Ему хотелось забыть про линейный подход и сделать команду более гибкой и мобильной. Поначалу эта схема напоминала ромб, но потом эволюционировала и опустился с вершины ромба на место левого полузащитника в тройке. Давление плавно нарастало и дошло до апогея перед первым матчем чемпионата против Ман Юнайтед. Оно было даже сильнее, чем в первый сезон после прихода мистера Абрамовича. Теперь у нас был особенный главный тренер и несколько новых игроков, и ожидания выросли пропорционально денежным тратам. Семь новичков – Драгба, Карвалью, Феррера, Кежман, рабен Тьягу и Чех – пришли за 82 миллиона фунтов. Неплохо для одного лета. Пресса добавила еще щепотку перца, окрестив матч реваншем. В прошлом сезоне Порту под руководством Мауриньо выбил Юнайтед из Лиги Чемпионов, что спровоцировало своего рода разногласия между нашим новым наставником и сэром Алексом Фергюсоном. Мауриньо организовал командное собрание за день до матча. Мы уже обсуждали нашу тактику на матч и отлично знали, чего нам ожидать и что ожидается от нас. Но у тренера было более важное сообщение. В прессе и в новостях вы услышите мои слова о том, что я не жду победы в чемпионате в первый же сезон, сказал он. Я хочу, чтобы вы понимали, я говорю это только для того, чтобы снизить давление, которое на нас оказывают. Я также хочу, чтобы вы знали, что я жду победы в чемпионате в этом году. Мы победим, я знаю. Мы победители, а победа это все. Я не хочу стать вторым или третьим. Мы хотим победить в лиге, и мы победим. Я заметил, что мое дыхание участилось. Время Раньери с его методом концентрации на текущих выступлениях и прогрессе относительно прошлого сезона истекло. Победа – это все. Новый главный тренер новый Челси. Это было как раз то, что нам было нужно. Юнайтед приехал на Стэнфорд-Бридж с целью надломить нас, и у них не получилось. Матч не был ярким, но мы победили благодаря голу Эйдура. Я играл не очень-то хорошо, а ромб работал недостаточно успешно. Но мы стояли на своем, уверенно защищаясь всей командой. И именно этого ждал от нас Мауриньо. Мы много работали над командными действиями в защите, и это принесло свои плоды в первой игре. Он был достаточно умен, чтобы понимать, что не сможет превратить нас в резвую атакующую машину за 7 недель, а потому сделал нас надежнее сзади. По сути, мы обыграли одного из конкурентов за чемпионство в первой же очной игре. Эта победа была расчетливой и виртуозной, и мы провели в такой же манере еще два матча, а к четвертому туру в состав вернулся Коули и придал нам немного лоска. Робин и Дав были травмированы еще с предсезонки, и нам нужно было дождаться ноября, прежде чем мы увидели новую схему во всем ее блеске. До этого пресса нещадно критиковала нас за скучную оборонительную игру, но менеджер никогда не говорил об этом нам. Ему было все равно. Однако я был беспокоен своей собственной формой, Мауриньо оказал мне доверие, и я думал, что в первых играх не оправдываю его. Через пару дней после победы над Crystal Palace в третьей игре сезона он отвел меня в сторонку и сказал, что ему нравится, как я управляю игрой в полузащите. По данным ProZone, в этом матче я участвовал в четырех самых активных связках. Это именно то, чего он хотел от меня. Деятельность и вовлеченность. В следующей игре против Саутгемптона я впервые забил, и мы были непобедимы до выезда к Манчестер-Сити 16 октября. К тому времени люди уже задавались вопросом, сможем ли мы повторить достижения Арсенала и пройти сезон без поражений. Ответ был отрицательным. Николай Анелька забил с пенальти, и этот гол оказался победным. Вот и все. Мыльный пузырь лопнул, и мы опять вернулись к старому Челси. Шанс потерян. При Мауриньо мы еще не проигрывали, и мне было интересно, как он на него отреагирует. Оказалось, никак». Сразу после игры он сказал нам, что мы сделали для победы в два раза больше необходимого и грустить нам не о чем. Было бы наивно предполагать, что поражения не будет. Просто постарайтесь не допустить этого снова. На этих словах он улыбнулся, и мы все поняли. Вместо того, чтобы стать началом нашего падения, это поражение стало катализатором нашего лучшего отрезка в сезоне. Ромб трансформировался в более привычные 4-3-3, а оправившийся от травмы Рабен начал вносить сумятицу в игру защитной линии соперников. Драгба великолепно играл в нападении, а мне удавалось оказывать поддержку из центра поля и забивать. В то время у нас случился всплеск результативности. Мы забили 47 раз в 21 игре. Неплохо для скучной оборонительной команды. Войдя в ритм, мы быстро набирали очки, и тренер чувствовал, что мы становимся его командой. И он завоевал наши сердца и души. Обретенная уверенность охватила всю команду, и когда Маурини задавал новые установки, они сразу становились чем-то привычным. Зрители стали заметить, что иногда он передавал через запасного записку мне или Джону. Большого секрета в них не содержалось. Обычно это были инструкции, касающиеся персональной опеки при угловых, или советы насчет схемы. Иногда они были гораздо более прямыми и содержали одно простое сообщение – «Выиграйте». Мы знали, чего он хочет, потому что хотели того же. Перед матчем с Арсеналом на Хайбере 12 декабря мы вели у них 5 очков. Они какое-то время лидировали, но их беспроигрышная серия оборвалась благодаря Ман Юнайтед, и они немного застопорились. Мауриньо тонко перевел давление на них, заявив перед игрой, что идет за ничьей. Но на самом деле нам, как обычно, нужна была лишь победа. Парни, относительно давно игравшие в Челси, вроде Джей Ти, Эйдура и меня, ненавидели проигрывать Арсеналу в чемпионате. Никому из нас не доводилось обыгрывать их на выезде, а неудачная серия Челси длилась уже 14 лет. Мне надоело чувствовать, что в дерби именно мы – лучшая команда, и не быть способными доказать это. Этот матч добавил нам немного оптимизма, потому что мы уступали два мяча, но смогли сравнять счет и увести ничью. Оба раза забил Тьерри Анри, и второй мяч был очень спорным. Он быстро пробился штрафного, пока Петр Чех выстраивал защиту. Джей Ти и Эйдур помогли нам одержать моральную победу, но, что более важно, мы впервые увидели на горизонте кубок Премьер Лиги. Его увидел и наш тренер, который с этого момента стал все время напоминать нам, каким станет наше преимущество перед конкурентами, если мы победим в следующем матче. Он использовал фундамент, заложенный нами в начале, чтобы заставить нас оторваться от конкурентов еще сильнее. Мы продолжали побеждать. Раньше, когда нам нужна была победа, чтобы остаться впереди, мы не смогли бы ее добиться, но сейчас все изменилось. В районе Рождества, когда мы обычно валились, мы провели серию впечатляющих матчей, одержав выездные победы над Портсмутом 2:0, Ливерпулем 1:0 и обыграв Миддлсбро дома со счетом 2:0. Мы были близки к совершенству. Премьер Лига была не единственным турниром, в котором мы переживали удачный период. В январе нам предстоял визит на Олд Траффорд в рамках Кубка Лиги, который, как ошибочно полагали люди, мы были бы рады принести в жертву другим соревнованиям. Но у нас во главе был Мауриньо. Первая игра, проведенная дома, была скоростной и полной напряженной борьбы. Она завершилась без голевой ничьей, но не обошлось без инцидентов. Наш тренер рассказал прессе, что видел, как сэр Алекс Фергюсон наседал на арбитра Нила Барри в перерыве. Мауриньо напомнил, что вторая половина встречи изобиловала штрафными ударами, большинство из которых были в пользу Юнайтед. Свисток за свистком, ошибка за ошибкой, сплошное надувательство. И уже не в первый раз его слова рассматривались под микроскопом и оборачивались против него. Футбольная ассоциация оштрафовала его на 5000 фунтов за неэтичное поведение. Развернувшаяся полемика лишь подпитала наш настрой на ответный матч, но я уже долгое время видел, что отношение СМИ к Мауринью меняется. Я объяснил это тем, что мы продолжали побеждать, и многие страстно желали нам поражений только для того, чтобы посмотреть, как наш тренер с ними справится. Но он продолжал хранить абсолютное спокойствие и делал все, чтобы оградить раздевалку от давления, которому подвергался он сам. Мы все еще продолжали борьбу во всех турнирах, и в газетах много писалось о большом шлеме, который мы могли собрать. Никто из нас даже не рассматривал такой вариант. Мы еще не выиграли ни одного трофея, что уж говорить о четырех. И отвлекаться нам было ни к чему. Я не задумался об этом, даже когда принял пас от Дидье и вывел нас вперед ударом с левой. После всей суеты, окружавшей первый матч, наступил приятный момент. Юнайтед, впрочем, остается эталонным английским клубом, и ни за что не сдались бы. Райан Гикс красивейшим образом сравнял счет, но до конца было еще далеко. Даффин овел панику на оборону МЮ за пять минут до конца своим навесом со штрафного, и нам немного повезло, что мяч оказался в сетке. Мне было плевать, даже лучшие команды не могут побеждать без доли везения. Мы прошли финал. Первый в сезоне. Первый при Мауринью. Первый при Абрамовиче. Оставалось лишь победить Ливерпуль. Мой предыдущий визит на Миллениум в Кардифе получился смазанным. В 2002 году мы проиграли финал Кубка Англии Арсеналу. Я был очень расстроен, хотя и в какой-то мере удовлетворен своей дуэлью с Феера и тем, что мы пробились так далеко в моем первом же сезоне с Челси. Мы поселились в отеле Сейн Дэвидс Бэй, и Джон указал на то, что мы жили здесь же перед матчем с Арсеналом. Как видно, он очень суеверен. Эта странность свойственна многим игрокам. Она не совсем чужда и мне. Хотя мое следование приметам ограничивается тем, что после побед я продолжаю носить одни и те же часы. Джейти другой. На самом деле он абсолютно особенный футболист. Он заходит так далеко в попытках воспроизвести необходимые для привлечения фортуны условия, что ездит на одном и том же месте в клубном автобусе, использует один и тот же писсуар в раздевалке Стэнфорд Бридж, ест одну и ту же пищу, паркуется на одних и тех же местах. Я страшился того, как проживание в этом отеле может повлиять на Джона, вспоминая, что в тот день он проснулся с головокружениями и остался в запасе. «Утром я первым делом проверил его вестибулярный аппарат. Все идеально. Хороший знак. Однако на матч его действие не распространилось. Мы пропустили уже на первой минуте. Мы бросили все силы на то, чтобы отыграться, но ничего не помогало, кроме жестокого поворота судьбы. Стиви Джерард срезал мяч в собственные ворота и потребовалось дополнительное время. Эйдур играл со мной и Клодом Макелеле в полузащите и выглядел великолепно. Люди часто называют его универсалом, но он просто очень хороший футболист». Когда я пришел в Челси, он впечатлил меня больше всех. Я поражался тому, насколько он хорош с мячом и как быстро он притворял свои мысли в жизнь. Он потрясающе играл в том финале, и когда Диди прошил Дудека своим ударом, я думал, что победа у нас в кармане. Но я был неправ, и у нас возникли трудности. Они сравняли счет, и лишь затем отскок после удара Эйдура подкараулил Кежман, переправивший его ворота и принесший нам трофей. Вспоминать нашу победу в Кубке Лиги очень приятно а медаль за очень дорога для меня. Мы праздновали так, как можно ожидать от команды, которая выиграла первый трофей с новым главным тренером. Но мой самый любимый момент той вечеринки, когда Роман поднял кубок и стал пить из него шампанское. Мы все дружно ему аплодировали, и не думая, что когда-либо видел более широкую улыбку на его лице. Я был очень доволен. Я ушел из Вестхэма в Челси для того, чтобы побеждать, и спустя 4 года я выиграл первый трофей. И точно не последний. К Лиге Чемпионов мы относились более чем серьезно. Большинство из нас испытывало острое чувство неудовлетворенности после прошлогоднего проигрыша Монако. Барселона была не лучшим жеремием для одной восьмой финала. И не только потому, что они были самой яркой командой Европы. Противостоять Винтам Рональди тяжело, хотя и не так тяжело, как удовлетворить потребности в билетах семьи и друзей Эллен. Они все болеют за Барсу, и перед ответным матчем мне предстояло принимать полный дом гостей и организовать для них специальный мини-сектор на Стэнфорд-Бридж. Впрочем, первая игра спровоцировала самые жаркие споры из всех, с которыми я сталкивался. Противостояние было ожесточенным, как и предполагала вывеска. Стороны активно обохвалились и обменивались ругательствами, и каждая из команд отчаянно старалась получить преимущество. Нам вновь повезло с автоголом, который вывел нас вперед перед перерывом. Главный тренер Барселоны Франк Райкерт, судя по всему, был возмущен судейством, и дойдя до раздевалки, я увидел, что происходит что-то неприемлемое. Кто-то из наших тренеров кричал, другие обвинительно указывали пальцами на раздевалку Барсы. Мауриньо загнал нас всех внутрь и расписал, что мы должны делать, чтобы удержать победу. Когда мы вернулись на поле, все было довольно спокойно. Но через 10 минут был удален Диди, и началось что-то несусветное. Он уже был немного заведен ужимками игроков Маркиса и Пуёля, больших и сильных парней, которые валились от порыва ветра и выпрашивали для него желтую карточку. А теперь уже их вратарь стал изображать мучения после безобидной борьбы за мяч. Игроки «Барса» окружили арбитра Андерса Фриска, и, конечно, Диди был удален. Они забили нам два мяча и победили 2:1. После матча наши тренеры рассказали мне, что Райкерт подходил к Фриску в зоне, отведенной для судейской бригады и закрытой для всех остальных. После матча Маурини отказался общаться с журналистами, и то, что случилось дальше, было похоже на объявление войны Челси, прессе и УЕФА. Клуб опротестовал действия Райкарда, который пытался повлиять на рефери в перерыве, и указал на то, что Диди удалили вскоре после возобновления игры. УЕФА быстро отмел подозрения, хотя Фриск признался впоследствии, что ему пришлось попросить Райкарда покинуть закрытую зону, сказав, что это не время и не место для обсуждения матча. Ситуация вышла из-под контроля, когда Фриск объявил о своем уходе из судейства, заявив о полученных угрозах ему и его семье. Пресс-секретарь УЕФА Уильям Галлиард появлялся в английской прессе чаще Тони Блэра, понося Мауринью и Челси. А другой чиновник УЕФА Фолькер Рот назвал нашего тренера врагом футбола. Против нас был объявлен настоящий крестовый поход. Я был просто ошеломлен и не мог поверить, что занимающие такие ответственные должности люди могут самовольно разжигать такие необязательные конфликты. Таким же разрушительным было освещение инцидента английскими СМИ. Не могу представить, что испанская или итальянская пресса выступали бы единым фронтом суефа против одного из ведущих клубов. Было бы неплохо, если бы нас защищали, но никто даже не обращал внимания на нашу справедливую жалобу. Сказать, что мы были заряжены на ответный матч, было бы преуменьшением. Из-за этого гнетущего чувства несправедливости мы рванули прямо со старта и забили три мяча за 26 минут. После всего того, что предшествовало матчу, нам казалось, что мы попали в сказку. Минуту спустя Рональдини вернул нас на землю, а затем встряхнул нас еще сильнее своим восхитительным вторым голом. Матч, многими называвшийся самым напряженным в сезоне, начал походить на уличную драку. Несмотря на всю нашу храбрость, три забитых ворота Барса меча не значили ровным счетом ничего, потому что они были впереди за счет двух голов на выезде. Джейти пришлось вытянуться во весь свой рост и показать всю свою силу, чтобы в драматичной концовке забить головой победный мяч, позволивший нам пройти в четвертьфинал и отомстить за несправедливость. Все в Челси были вне себя от счастья, а дома меня ждали понурые каталонские лица. Среди них не было Эллен, теперь она фанатка Челси и поддерживает меня, а не клуб из родного города. Мы прошли дальше, но дорогой ценой. В матчах с Баварией Мауринью запретили находиться в технической зоне за его комментарии о Райкерде и Фриске, но если чиновники УЕФА этим шагом пытались поставить нас на место, их ждал неприятный сюрприз. Больше чем когда-либо мы были настроены испортить настроение номенклатуре, а Бавария – самый типичный представитель правящей европейской элиты. Игра на Стэнфорд-Бридж стала для меня одной из самых лучших в том сезоне. Мы все были заряжены. Наш главный тренер выступил со своей речью вечером перед игрой, но не пытался нас мотивировать. Это было просто не нужно. Спекуляции на тему того, откуда будет смотреть игру Мауринью, грозили превратить важнейший матч сезона в цирк с фотографами, вольтежирующими на мотоциклах. Все стало еще хуже после появления теории заговора, согласно которой Руи Фария прятал устройство связи под своей вязаной шапкой. Казалось бы, раз пошла такая пьянка, почему не заявить, что под ней прятался сам Мауриньо? Правда была в том, что тренеру не нужно было находиться на скамейке даже на трибуне. Когда мы выходим на поле, он всегда с нами, в каждом нашем движении, в каждом ударе. Мы знали, что он где-то там смотрит на нас и надеялись, что увиденное ему нравится. Долгое время держался счет один-один, и пропущенный дома гол нас немного беспокоил. Но затем я получил шанс. Мяч отскочил не совсем удобно но я смог ковырнуть мяч мимо Оливера Кана с 18 метров и восстановить перевес. Красивый гол, я еще не закончил. Мака навесил мяч в мою сторону, и следя за его полетом, я понял, что он летит немного высоковато, и я не смогу принять его на грудь. Угол был не очень удачным, и я чувствовал, что защитник меня накроет. У меня было два варианта. Попытаться нанести удар через себя или позволить мячу перелететь через мое плечо и принять его левой ногой. Возможно, два самых сложных по исполнению действия, но самых легких способов выставить себя на всеобщее посмешище. Я выбрал второй вариант, и мне удалось идеально поймать мяч на ногу и отправить его в ворота. Неплохо для моей нерабочей ноги. Этот гол один из моих любимых за Челси. И хотя я обычно не сохраняю бутсы, те, в которых я играл в тот вечер, занимают особое место в моем доме. Игра закончилась со счетом 4:2. Мы победили Баварию по сумме двух матчей и во второй раз подряд прошли в полуфинал Лиги Чемпионов. Это было серьезным достижением. Даже пресса стала с неохотой отдавать нам должное, хотя должен сказать, что наши отношения со СМИ не были совсем ужасными. После мюнхенского матча мы остались в городе на ночь, пошли выпить, и к нам присоединилась пара репортеров. Угощали они. Спасибо, Дэн. Февральское поражение от Ньюкасла оставило нас за бортом Кубка Англии, а потому у нас была неделя на подготовку к домашнему матчу чемпионата с Арсеналом. Победив, мы могли оторваться от ближайшего конкурента на 14 очков за 5 туров до конца. И хотя этим мы не обеспечили бы себе титул, можно было за него не беспокоиться. Этому было не суждено случиться. После нулевой ничьей нам оставалось набрать 6 очков, и стало понятно, что к впечатляющему списку талантов нашего тренера добавилась астрология. Несколько месяцев назад он предсказал, что Челси станет чемпионом 30 апреля после игры с Болтоном. Когда мы обыграли Болтон, лишь шпоры могли помешать его соперничеству с Расселом Грантом. Их победа над Арсеналом автоматически подарила бы нам титул, и мы все собрались для просмотра в ресторане «Ла Фамилия». По решению тренера мы проводили две ночи перед первым матчем против Ливерпуля в отеле Челси Виллыш, который находился неподалеку. Роман привез нам огромные чаны лучшей российской икры, и ее просто обожаю. В тот вечер я ее ел ложками, а остальные смотрели на меня как на сумасшедшего. Каждый чан стоил, наверное, тысяч пять. Я был особенно благодарен за хорошую еду с учетом того, какой блеклой была игра. Арсенал долгое время вел в счете, а на последних минутах Робби Кин нанес удар головой. Мы все инстинктивно подскочили с мест, но я испытал облегчение, когда мяч просвистел мимо стойки. Я не хотел выиграть пример лигу в ресторане на Кингс Роуд. Всю свою жизнь я ждал этого момента, и даже российская экран не заменил бы мне выход на поле и подобающее футбольной команде празднование. Лежа в постели, я думал о том, что ждет нас впереди. В следующие 8 дней мы выиграем чемпионат и пробьемся в финал Лиги чемпионов. Опять-таки неплохо для скучной команды из западного Лондона. Первая игра против Ливерпуля не могла сравниться с матчами против Барса и Баварии в плане количества голов, но битва за Британию была с же захватывающим сражением. Второй матч не уступал первому в нерве. Болельщики на Энфилде настолько громкие и энергичные, что кажется, что они находятся над полем, а не вокруг него. Возможно, это они заворожили нас. Уже в начале матча мы дали слабину и пропустили тот самый гол, которого не было. Многие говорят, что Челси пора бы перестать ныть по поводу удара Гарсии. Что неважно, пересекли пересек ли мяч линию, если судья указал на центр. Серьезно? Мой ответ прост. Мы много и упорно работали, чтобы дойти до этой стадии Лиги Чемпионов и заслужили право на протест. Еще мне интересно, как отреагировали бы игроки Ливерпуля, если бы этот гол забили мы. Подозреваю, что точно так же. Мы сделали все возможное в попытках исправить положение, нагнетали давление, бросили все силы в атаку и перепробовали все, что умеем, чтобы сломить их. Когда на последней минуте Эйдур получил мяч в нескольких метрах от ворот, мы подумали, что они у нас в руках. «Один удар! Эйдур, один удар!» Его прием был хорош, но мяч прилетел мимо ворот Дудека, а Джейми Карагер коснулся его на дальней штанге, чтобы удостовериться, что тот не попадет в сетку. Прозвучал финальный свисток, и на меня нахлынула волна гнева. Нам не повезло пробиться в полуфинал и проиграть Монако годом ранее. Повторение истории в этом сезоне казалось несправедливым. Я пытался осмыслить все это. В конце концов, они лишь боролись за место в зоне Лиги Чемпионов, а мы практически обеспечили себе первое чемпионство Челси за полвека. Мы дважды обыграли Ливерпуль в Премьер-лиге, так почему не смогли сделать то же в Европе? Сколько бы я ни ломал над этим голову, это так и осталось для меня загадкой. Все, что я знал, наверняка степень своей подавленности. Ненавижу проигрывать, просто ненавижу. Проиграть чемпионство не представлялось возможным, и между Еврокубками и матчами нас ожидало свидание в Болтоне. Свидание с судьбой. Во время поездки на север я вспоминал все то, что мне говорили о чемпионстве в последние недели. Казалось, что куда бы я ни пошел, я всюду встречал фанатов Челси, каждый из которых жаждал рассказать мне, что это чемпионство для него значит. Прошло 50 лет с момента последней победы Челси в чемпионате. 50 долгих лет. И хотя мое пребывание в клубе было еще не очень долгим, я чувствовал то же нетерпение, что и болельщики. Я знал, что эта победа значила для них, потому что для меня она значила не меньшее. Вечером перед игрой мы сидели в отеле Preston Marriott с Джоном и Эйдуром, и я спросил, «Представляете, каково это – забить гол, который принесет нам чемпионство?» Никто не проронил ни слова, но каждый думал об этом. Я не пытался предвосхитить события, но это то, о чем я размышлял, о чем мечтал всю свою жизнь, и теперь у меня впервые появился шанс претворить мечту в жизнь. Путь от отеля к стадиону Рибок был наполнен нервным возбуждением. Как и всегда, я сидел рядом с Джей Ти, Эйдуром и Биллом Бладом. И вдруг выпалил тот же вопрос, что и вчера. Каково это? Ну же, ну же! Мою кровь наполнил адреналин, и к моменту прибытия на стадион мы уже были на взводе. В таких ситуациях вы представляете себя неуязвимым. Рука судьбы ведет вас к славе, ничто не способно вас остановить. Так кажется, пока вы не выходите на разминку и не обнаруживаете поле, будто предназначенное для выпаса коров. Играть с Болтоном и так непросто, а плохое поле и мороз еще больше осложняют эту задачу. Соперник играл в своей обычной манере. Кевин Нолан разгонял атаки, и им удалось создать пару полумоментов. В первой половине встречи мы толком не отвечали. Мы будто съежились на леденящем ветру и ослабили хватку, позволив своему триумфу отдалиться. Разговор в перерыве был призван вновь разжечь в нас огонь. Мы ожидали взбучки, но злость тренера приняла форму вопроса. Мы не играем хорошо, но и не играем плохо. Почему? Я не понимаю. Действуйте проще. Играйте так, как умеете, и успех придет. Перед матчем нам оставалось 90 минут до победы в чемпионате, а теперь осталось 45. Выходите на поле и сделайте это. Он был прав. Мы так много работали и прошли такой путь не для того, чтобы остановиться сейчас. Я чувствовал вновь обретенные силы в ногах И прилив уверенности похожий на тот, что я испытал Когда тренер сказал мне, что я лучший игрок в мире Его голос звучал у меня в голове Тебе нужно доказать это и выиграть трофеи Вот он, мой шанс Вот он, наш шанс доказать, что мы лучше всех Диди мягко скинул мне мяч Но Винсент Кандела не давал мне возможности пробить Я поднял глаза в поиске вариантов продолжения Но рядом никого не было А к черту, попробую сам Я опустил плечо и получил полметра, как раз достаточное, чтобы пробить Юссе лайна гол, гол! Гол! Гол! Гол!» Я развернулся и побежал, крича, что есть мочи. Я рванул к нашим болельщикам на противоположном конце штрафной. Моим родителям не удалось достать билеты вип-ложу, и сейчас они были где-то там, посреди синего безумия, радуясь так же, как я. Парни задушили меня в объятиях, и мне пришлось вырваться, чтобы вновь увидеть свет». Вот оно, вот каково чувствует себя победителем. Мое сердце все еще выпрыгивало из груди спустя несколько минут, когда я оказался перед воротами в совершенном одиночестве. Это было нереально, как во сне. Я просто бежал вперед, бежал так, как будто никогда не добежал бы до ворот или той сине-белой толпы, чтоб переминалась с ноги на ногу прямо за ними. Я видел, что Рики бежал следом, прося пас. Я сделал вид, что не слышу его, я хотел сделать все сам. Папа сидел за воротами, и когда я добрался до угла штрафной, он закричал мне «Бей! Бей!». Его заглушил голос в моей голове, желавший, чтобы я обошел Яски Лайнена, и закатил мяч в сетку. Не совсем в моем стиле, но это красиво, и разве может быть лучший способ одержать победу в премьер-лиге? Остальным ребятам потребовалось несколько секунд, чтобы нагнать меня, но долго ждать не пришлось. Мне трудно в точности описать, что я чувствовал в эту минуту. Эмоции были столь сильны, что слова так просто не подберешь. Эйфория слишком краткосрочна. Это чувство было более глубоким, и оно никуда не уходит. Закрывая глаза, я вновь переживаю этот момент. Все, что случилось потом, было удивительным. Все было так, как я представлял, и даже лучше. Мы искупали Романа в шампанском, а затем вернулись на поле, взяв его с собой». В это время мы не вели осмысленных разговоров. Каждую минуту этого сезона он был вместе с нами и заслужил свою порцию успеха. Он не просто вбухал в клуб деньги, уселся в кресло и стал ждать, пока все произойдет само. Он помог нам добиться победы и был рад отпраздновать ее вместе с нами. Я огляделся в поисках тренера и обнаружил его тихо сидящим на скамейке. Он позвонил семье, поговорил с женой и детьми и был счастлив поделиться с ними моментом триумфа, пока все остальные носились по полю как ненормальные. На выходе со стадиона мы с Джоном высунули головы из автобуса, чтобы спеть вместе с хором из сотен фанатов, оставшихся, чтобы увидеть нас. Мы разделили этот особенный момент с ними. Я знал, как это важно для них, так же важно, как и для нас, а может и важней. Празднование в отеле прошло гораздо сдержаннее. Уже в среду мы должны были играть ответный матч полуфинала против Ливерпуля на Энфилде, а потому выпили по паре бокалов пива за ужином, стараясь уложить в голове, что мы стали чемпионами Англии. Мне все еще колотило от нерва игры и голов, но мы с Эйдором выпили еще пиво и еще раз посмотрели матч в программе «Матч of the Day. Мне было трудно поверить в то, что я вижу. Я видел себя на экране. Себя, Эйдора, Джона, Коули, Большого Пита, Рики, Жереми, Тиагу, Маку, Диди. Я забил, затем еще раз. Я будто смотрел сон. Собственный сон, транслировавшийся для всех вокруг. И это было волшебно. Абсолютно волшебно. Проигрыш Ливерпулю, состоявшийся через три дня, означал, что второй сезон Кряду нам не хватило совсем немного, чтобы пробиться в финал Лиги Чемпионов. Ненавижу проигрывать. Просто ненавижу. Впрочем, мы завоевали два трофея. И победив в чемпионате, мы доказали, что являемся лучшей командой Англии. «Через пару недель мне присудили индивидуальную награду. Я стал лучшим игроком года по версии прессы. Это огромная честь. А тот вечер стал еще более особенным благодаря тому, что я смог разделить его со своей семьей и друзьями. Теми, кто значит для меня больше всего на свете. Теми, кто изменил мою жизнь и помог мне достичь этапа карьеры, к которому я так стремился. В их число входит и Жозе Мауринью. Хотя, в отличие от него, я никогда не назвал бы себя лучшим игроком мира. Одним из лучших в Англии, да». Думаю, что я это доказал.